Глава шестнадцатая «А где мой кирпич?» — спросила я Ромашку, уставившись на совершенно ровную стену и чувствовала себя так, будто меня лишили лучшего друга. Он исчез, меланхолично заметил Ромашка. «Что ты стоишь? Это, наверное, ты навел на него директора. А мне теперь надо попасть обратно в школу в обход ворот. Как? Вот как? Скажи!» Элементарно — пожал плечами ромаш. — Я тебя подсажу, но обратно все равно придется выходить через ворота. — Боюсь, обратно меня просто вышвырнут, — покачав головой, ответила я. — Эх, ладно, была не была. Уже собиралась лезть ромашки на плечи, когда за спиной раздался голос. — Марьяна, а что это ты тут делаешь? — Тишка! Я неловко поставила ногу и упала бы, если бы ромаш не перехватил меня. — Не называй меня так при посторонних! — поморщилась подруга и представилась. — Тихвина! Бывшая соседка Марьяны по комнате! Ромашка сверкнул улыбкой. — Ромашка! — ограничился он. — Где? — уставилась на него Тишка. — Он, ромашка, имя такое! — пояснила я. — Точнее, ромаш. Ну, так с детства повелось. Покосилась на ромашку. Он беззаботно улыбался. — А, тогда понятно. Но по лицу Тишки было ясно, что ничего и не понятно. Я подхватила ее под локоток и увлекла к ближайшей кофейне. — Я вообще к тебе шла, по делу, — говорила на ходу. — Давай-ка займем вот тот столик возле окошка. К нам тут же подскочил официант, протянул меню и его отобрал ромашка. — Помни, у нас мало денег, — — шепнула другу. — Ага, — многозначительно ответил он, и, к моему счастью, ограничился кофе с булочкой, а я последовала его примеру. — Так что там за дело? — напомнила о себе Тихвина. — Тишка, тебе замуж хочется? Подруга замерла, затем едва не сделала жест, отвращающий злых духов, а потом тихонько рассмеялась. — Ну ты даешь! — проговорила она сквозь смех. — Замуж! — замуж! «А что, есть кто-то на примете?» Тишка всегда нравилась мне за деловой подход. «Есть!» — подтвердила я. «Он молодой красивый князь». «И молодой красивый князь все еще не женат?» Прищурившись, поинтересовалась Тишка. «Да!» — ответила я. «Что с ним не так?» «Все с ним так!» — возмутилась я за Велиславия. «Есть только два недостатка. Он храпит?» Ест руками, ковыряется в носу? — Нет, — рассмеялась я, — все гораздо проще. У него пять сестер, и из-за них он до одури боится девушек. Тихвина задумалась. Я и не мешала, вместо этого уничтожала кофе и булочку. Ромашка тоже поспешно работал челюстями, а то, мало ли, вдруг появится златовласка. — Красивый, — говоришь, — Тишка пожевала губу картинка. Светловолосый, голубоглазый. Опять-таки ты будешь у него первый и последний с такой-то фобией. Ишь, слово какое выискало, — улыбнулась подруга. — Идет. Подавай своего князя. — Э, нет. Ты что, плохо меня слушала? Он девушек боится. Надо избрать наилучший подход. Давай сделаем так. Мы пошушукались, обсуждая всевозможные пути исцеления слова от страха. Даже пару раз поссорились, но все-таки пришли к общему мнению. Договорились приступить к операции завтра в полдень. Только я побаивалась идти в гости к Велиславию, справедливо полагая, что там меня может ждать злой и желающий отомстить Итан. Но другого выбора не было. Обещала невесту, будь добра, предоставь. Именно поэтому в полдень следующего дня мы в четвером стояли перед воротами Велиславия. Почему в четвером? Потому что взяли с собой Али, и ему отводилась в нашей затеи очень важная роль. Готовы? Шепотом спросила я. Готовы? Бодро отрапортовала Тишка. Тогда расходимся. Тихвина отошла шагов на десять. Али последовал за ней и вдруг дернул за кошель. «Помогите!» — закричала я. «Воры!» Бросилась к дому Слава и заколотила в ворота. Видимо, Слав очень ждал меня в гости, потому что назов выскочил сам в сопровождении отряда стражи. «Воры!» — вскрикнула я. «Мою подругу всего имущества лишили!» Ализа видел Слава и пустился бежать. И до того ловко лавировал среди горожан, стража бросила за похитителем. Велеславе тоже попытался, однако в него вцепилась безутешная тихвина. — Обокрали, ограбили, — причитала она. — Все, чем приехала в столицу, все забрали. Фу, я горемычная! Я показала Тишке кулак. Пусть не переигрывает. Хорошо ромашки. Наблюдает за нами издалека и в ус не дует. Да и Али уже вернулся в кувшина, а его все ловят. — Можно? — пробормотал Слав. — Что? — Тихвина уставилась на него из-под полуопущенных ресниц. — Как-то помочь. Слав окончательно стушевался, а тишка просияла. — Мне это стыдно сказать, жить теперь негде, — ответила она, теребя в руках кончик шикарной косы. — Платить за гостиницу нечем. Не знаю, как быть. — А может... «Окажете мне честь и поживете у меня?» — вполне связно спросил Слав. «Не знаю, насколько это удобно», — ответила Тишка. «У меня сестра есть. Познакомитесь». «Оставайся, Тихвина!» — подоспела я. «Велеславе юноша честный. В беде не оставит и ничем не обидит». «А тебя там Итан ждет, Марьяна!» — радостно заявил Слав. «Странно, что он еще не здесь». «Пойду-ка я!» Попятилась назад и уткнулась в чью-то грудь спиной. Увы, не Ромашкину. «Какая неожиданная встреча!» Пробормотала, оборачиваясь к злому, как к демон Итану. «Здравствуйте, капитан!» «Здравствуй, Марьяна!» Сквозь зубы ответил он. «Как поживаешь?» «Замечательно!» Ответила, слегка покривив душой. «Было бы замечательно, если бы не встретилась с ним!» «Хм, занятно! А помочь в моей маленькой проблеме ты не хочешь?» Я не хотела. Вот совсем. То есть надеялась, что она рассосется сама собой. «Возможно, волосы вырастут сами», — предположила тихонько. «А если не вырастут?» «То я приготовлю опять такое зелье, каким вас облила. Только немного его усовершенствую». Итан прищурился. А я сглотнула. «До этого прекрасного момента идем со мной, ведьма!» Грозно приказал он, и поправлять его почему-то не захотелось. «Эй, уважаемый!» — пришла в себя Тихвина. «Вы по какому праву оскорбляете дипломированную ведунью?» А я так старалась, создавая для славы образ тихой и скромной невесты, которая нуждается в его защите. Увы, затея рухнула. «А вы кто такая?» Итан уставился на неожиданную преграду. А я увидела ромашку, призывно махающего мне рукой. «Бежать? Оставить Итана натишку?» Я попятилась в сторону ромашки, но Итан перехватил меня за локоть. «Я специалист светлой школы тихвина ответила подруга. «А вас не имею чести знать». Ромашка закатил глаза, махнул рукой, и Итан сдавленно охнул кажется, ему резко поплохело. Тихвина засуетилась вокруг, оказывая первую медицинскую помощь, а я бросилась бежать. Ромаш перехватил меня за руку и потащил прочь от дома Слава. Увы, теперь вряд ли Слав снова позовет Тихвину внутрь. Ну да ничего, справимся. Найдем другую невесту. Просто бойкая Тихвина дала бы достойный ответ сестрицам Слава. Но что поделаешь? Итан не угомонится, пока не получит свое. — Давай помедленнее, — взмолилась я. Ноги не слушались, и, казалось, вот-вот упаду носом в землю. Ромашка остановился, перехватил меня и повел к гостинице. Там я упала на кровать, потому что казалось, будто ноги сейчас отвалятся. — Спасибо, что помог сбежать, — сказала Ромашке. И почему этому Итану не имется? — Был лохматым — плохо. Лысым ходить тоже не нравится. Неисповедимо ты сердце мужчины. Ромашка тихонько рассмеялся и поправил чайник на столе. Ладно, кувшин, а то Али обидится. — Али, ты там в порядке? — спросила я волшебника. — Полном, — заверил он, появляясь посреди комнаты. — Хоть прогулялся немного, иначе можно и закиснуть. — А главное, твоя просьба не противоречила законам кувшина я ведь ничего не делал увы ряд ограничений слишком велик ты уже решила что будешь делать с последним желанием марьяна нет вздохнула я прости события несутся так быстро она мне некуда спешить угрюмо мешался ромашка правда волшебник не понимаю почему ты не даешь марьяне решить самой насупился али она и решает сама Это я тебе не доверяю. Мальчики, не ссорьтесь!» — перебила я их. Мне просто нужно время. Если придется сражаться с Салим, мне понадобится особое зелье. Я ведь светлая ведунья, и техника ведения боя с помощью волшебства мне недоступна. Зато доступна мне!» «Отдай мне. Отдай мне чайник, потребовала Ромашка. Кувшин! Али зло сверкнула очами. И я лучше навсегда стану его рабом, чем стану орудием в твоих руках, некромант. — Мальчики, хватит, а! — взмолилась я. — Ромаш, сходи за едой, пожалуйста, я проголодалась. — Али, я сдержу слово и сделаю все, чтобы тебя освободить. — А теперь оставьте меня, пожалуйста. И закрыла глаза. Усталость навалилась камнем сверху. Хотелось стать маленькой и незаметной. Увы, это было невозможно. Зато я все-таки уснула и проснулась от аромата еды. Это ромашка позаботился о нашем обеде. — Вставай, Соня! Он поводил булочкой перед моим носом. — Уже вечер. Ужинать пора. — Ужинать? Как вечер? — Только что был полдень. Я подскочила, будто за мной гнались. — Вот как булочки влияют на девушек! — рассмеялся ромаш и отправил в рот большой кусок сдобы. «Эй, это моя булка!» — рассверепела я. «Твоя лежит на столе. Вместе с кашей, мясом, супом. ужиной. И я отнесу посуду обратно вниз». Я не стала тратить время на болтовню, села к столу и взялась за ложку. Не заметила, как проглотила все, что было в тарелках. Ромаш, как и обещал, отнес посуду обратно. А когда вернулся, я заметила, что он о чем-то напряженно думает так как молчаливый ромашка — это неправильный ромашка. — Ты узнал, где именно состоится свадьба твоей сестры? — спросила я. — Да, — кивнул он, присаживаясь рядом на кровать. — В одном из крупнейших храмов столицы. Там много места, можно будет остаться незамеченными. — Не понимаю, почему бы тебе не поговорить с ней до церемонии? Уверена, ей тоже очень хочется, чтобы ты присутствовал на свадьбе. — Не знаю, — вздохнул Ромашка. — Имею в виду, что не знаю, хочет ли она меня видеть. Мы не очень красиво расстались, сильно поссорились. Миллиана хороший человек, и я уверена, она меня простила. Но простить и желать увидеть разные вещи не находишь? — Но ты ведь ее брат! — Ромаш пожал плечами. — Мне на миг стало его жаль. «И почему так сложно найти взаимопонимание с самыми близкими людьми? Вот мы с Ромашкой совсем чужие, но быстро подружились, и сейчас я не представляю себе, как раньше жила без него. А это сестра, родная кровь!» «Ничего, все обязательно будет хорошо!» Я легонько пожала его пальцы. «Ты думаешь?» — улыбнулся Ромашка. «Ну, конечно! Ты увидишься с сестрой, поздравишь ее со свадьбой или хотя бы побудешь рядом, и на сердце снова станет легче. Ромашка вдруг придвинулся ближе, осторожно коснулся моей щеки и поцеловал. В Первую минуту я настолько растерялась, что не знала, как быть, а затем резко отстранилась и покраснела. — Извини, — тихо сказал Ромаш. — Да ничего. Я заправила за ухо выбившийся локон. — Я понимаю, нервы. — Ага, нервы. Как-то слишком уж нервно ответил он. — Давай спать. Завтра надо сходить в храм разведать, как туда лучше пробраться. Много работы. — Я только проснулась, — напомнила Ромашке. — Но кто меня слушал? Он погасил светильник и лег. Комната утонула в полумраке. — Пикси! — вдруг вспомнила я. — Ромаш, включай светильник обратно! Мы так и не нашли Пикси! — А что его искать? — вздохнул Ромашка. Он спит в верхнем ящике стола. Говорю же, день был утомительный. Ложись, Марьяна!» Пришлось умоститься на другом краю кровати. Спать, как назло, не хотелось. А после поцелуя так и вовсе находиться с Ромашкой в одной комнате казалось неправильным. «Ромаш, а какой он, твой отец?» — спросила я. чего тебя это вдруг интересует?» — насторожился он. «Просто хочу знать» кроме того, что он великий маг и жестокий человек. — Ты все сказала в одной фразе, — рассмеялся Ромашка. — Великий маг и довольно жесткий человек, который стремится к совершенству. А твои родители? Почему ты вдруг покинула дом? — Угадай, — хмыкнула я. — Вижу только одну причину. Тебя хотели выдать замуж. — Именно ответила, поворачиваясь к ромашке, приподнимаясь на локте. «Только в лучших традициях меня спросить забыли. И чем тебе не угодил жених? Или ты его не видела?» «Видела. На самом деле жених был хорош собой. И если бы меня не заставляли выйти за него замуж, возможно, я бы посмотрела на него совсем другими глазами. Но, увы, мы встретились при плохих обстоятельствах. Так как?» — Не люблю, когда мне что-то навязывают. — Мы похожи, — рассмеялся Ромашка. — Ладно, давай все-таки спать. — Доброй ночи. — Взаимно, Марьяна. Я закрыла глаза. Вспоминался высокий темноволосый парень с яркими большими глазами, который глядел на меня с плохо скрываемым превосходством и снисхождением. Мол, так и быть. Возьму это убогую в жены. Нет уж, как бы красив он ни был, свою судьбу я хочу выбрать сама.